Назур тоже накопил некоторую денежную сумму и собирался показать жене столицу Мариэли. Ну а мы? А у нас свои заботы. Главное событие в жизни моих друзей свершилось, а до нашей свадьбы ещё есть время. А потому я сообщила Ассеру, оставшемуся за старшего вместо Назура, что мы займёмся пока осмотром домов в столицах Трёх Миров. Нужно же разобраться с приобретениями. А он пусть бдит и присматривает за замком. «У нас сначала...» Филимон подпрыгивал от нетерпения, одновременно пытаясь отпихнуть основательно подросшего Марса. думая в Кересталь. Там мы уже были и город более-менее знаем. Я складывала в сумку последние вещи. А потом...» Филе всё-таки не удалось увернуться, и Марс прошёлся влажным языком по его мордочке. «Марс, да не слюняй же ты меня!» — выпалил кот в сердцах. А потом влили Рею и, напоследок, к демонам. Я огляделась, вспоминая, всё ли положила.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 Как у феи целый месяц жрать твою отраву волшебную, так тоже Филя должен. А как в новые дома, так без меня? Филимон вскочил, сердито в шерсть. Эй, ты чего? Я даже опешила от такого напора. Да я же не против, но не знала, что ты тоже хочешь. А ты меня спрашивала? Граф поддержал своего няня и друга Марсик. Так, спокойствие, только спокойствие. Я рассмеялась. Марс? тащи свой поводок и Филькину переноску». «То-то ауто — кот сдулся и сел. «А то зачем? Зачем? Затем?» Марс убежал, и тут в комнату вошел и релиф. «Чего шумим, чего ругаемся?» Лирел поправил на плече свою сумку. «Она меня брауть не хотела!» В меня тут же обличающе ткнулась мохнатая лапка. «Не ври!» — меланхолично обронила я и присела на диван. «А я настоял...» Как ни в чём не бывало, продолжил Филимон. «Объяснил твоей глупой фее, что в дом сначала...» — выделил он интонацией. «Должен входить яу, а уж потом так и быть, можешь её уносить на руках». Грррррф! В комнату влетел Марс, держа в зубах кошачью переноску. «И, кстати, Вик...» — снова заговорил Филимон. «Я вообще-то крупный кот, понимаешь? Я очень крупный кот...»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 И я многозначительно похлопала волшебной палочкой по ладони второй руки. но оно ты это!» Филя понял, что, кажется, перегнул палку, как бы это смешно не звучало. «М-м? Ну ладно!» Он закатил глаза. «Вика, увеличь мне, пожалуйста, сумку для транспортировки меня, драгоценного, а то мне тесно!» «Вот так бы сразу!»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 Что сказать? Король Албрит меня не обидел. Я растерянно оглядывала трёхэтажный особняк с витыми колоннами, стоящий чуть в отдалении за забором. Вокруг дома был разбит небольшой садик, и огорожено всё это было кованой ажурной оградой. «Риил, а это точно он?» — спросила я, не поворачиваясь. «Мы вроде говорили про небольшой домик. А это ж махина какая. Три этажа и комнат, наверное, штук десять. Ммм...» «Всего двенадцать, не считая бальной залы, столовой, подвала и подсобных помещений», ответил мне Лирел, продолжая сверяться с бумагами. «Нет, Вик, всё верно. Улица Восхода, дом 7, точно он». «Бальная зала?» — Филя высунул мордочку. «Викуся будет давать балы?» «Не будет, это я». «Будет, конечно, это и релиф». «Не буду, это снова я». «Будем, это снова и релиф». Вот как свадьбу отметим, так и гостей приглашать станем. Родная, ну смирись уже, ты не обычная землянка Вика, а аристократка, которая обязана вести светскую жизнь. Не хочу. Вот твоя мама же не даёт балов. А она тоже аристократка, даже ещё аристократичнее меня. Кто тебе сказал такую глупость? Мой жених удивлённо посмотрел на меня. Ещё как даёт. И балы, и маскарады устраивает, и званые вечера. Наш дом всего в двух часах езды от анделы Так что и к нам гости часто приезжают. И родители с Ирлеевым всё время ездят в столицу на разные мероприятия. Да, я подавленно замолчала. Вот не хочу, не хочу я всех этих балов, маскарадов и званых вечеров. Я боюсь всех этих аристократов. Пока я предавалась трусливым мыслям, Перелив подошёл к калитке и присмотрелся. Вика, иди сюда и приложил ладошку в центре своего герба. А откуда тут мой ге...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 взревел Филя. «Он мне не верит. Этот картавый домовой не верит, что я твой фамильяр. Ну, скажи ему...» И снова грохот и звон. Через несколько секунд в коридоре показался кот, летящий к нам с задранным трубой хвостом, а следом за ним коренастый лохматый мужичок со сковородкой наперевес. «А ну, стой, морда наглая! Я тебе покажу, как в чужой дом забираться!» вика -оу кот пулей влетел мне на руки вот и возмущен наткнул лапкой в мужичка местный домовой вот скажи ему скажи ой домовой увидев нас резко затормозил здравствуй я с улыбкой смотрела на растерявшуюся домашнюю нечисть виктория лесовская новая хозяйка этого дома ох ты ж батюшки домовой всплеснул руками и уронил сковородку которая с грохотом приземлилась на пол а я это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 Я была настолько озадачена, поскольку мои домовые в замке уже пришли с именами, даже банная матушка, и все представились при знакомстве. Может, на земле для домовых работают иные правила? Или им просто успели дать имена в давние времена их прежние хозяева? Непонятно, конечно. Ну да ладно, не моё дело, если разобраться. В общем, как только Василий, мой домовой в новом доме в Керестале, отошёл от первого шока после нашего явления и неожиданно приобретённого имени, он показал нам дом.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 В общем, расстались мы крайне довольны друг другом. Домовой светился от счастья, что дом обновился, что хозяйка его фея, и можно от неё, то есть от меня и от её мужа, а в будущем и от детей не прятаться. Подружился с Марсом, и даже с Филимоном они пришли к перемирию. Филя хоть и дулся, но через некоторое время признал, что вообще-то Вася не просто так его шуганул, а оберегая хозяйское добро. Так что, сморщив на прощанье мордочку, мой деловой фамильяр смилостивился и протянул Василию лапку для прощального, лапой рукопожатия. Мудрый домовой сделал вид, что все так и должно быть, и в итоге они расстались мирно. Перемещаться из мира в мир мы пока не могли. То есть я, по идее, могла, точнее, феи это могут, но, учитывая, что я не одна и фея из меня пока никудышняя, предпочитала не рисковать.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 И сейчас, узнав, что мы отправляемся в лиловый мир, да еще в его столицу, в общем, понятно, да, прозвучала коронная фраза профессора. «Ой, это так интересно! Я с вами, дорогая ученица!» Учениц деваться было некуда, и профессор бодрячком пристроился к нашей маленькой группе. Селена и Ниневия только посмеивались, но отговаривать пожилого мужчину даже не пытались.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 Хотя, надо честно признать, там помимо уважения присутствовала большая доля здорового инстинкта самосохранения. Вот такой тесной компанией мы отправились в Анделлу, столицу княжества Анегвен. Тут нашим проводником и экскурсоводом был и релиф. Всё-таки это его родной мир, и уж что-что о -что, столице он хорошо знал. Поэтому нужный нам дом мы нашли быстро и без труда. А ещё точнее, мы перенеслись на улицу перед домом. Вот.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 В общем, мне понравилось. Безумно ярко, сочно вспомнилась простонародная присказка «Вырви глаз», но при этом настолько радостно, что невольно вызывала улыбку. «Вик, тебе нравится?» — нарушил наше ошеломлённое молчание Тимар. «Мне очень». «Так непривычно, но здорово». «Да, Тим, нравится. Хочешь остаться тут и пожить? Мы вернёмся в замок и договоримся, когда тебя забрать». «А можно?» — обрадовался оборотень. «А мне можно?» — тут же вмешался Владир. можно С улыбкой ответила я обоим, обменявшись взглядом с сыреливым. «Пойдём?» Жених приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. И мы пошли. Добрались до крыльца, после чего Филимон громко напомнил. кота первым!» Вторым был Марс. Третьим и четвёртым — мы. Меня перенесли через порог на руках. «Вик, мы посмотрим, да?» Задал нетерпеливый вопрос Тимар и, дождавшись моего кивка, сорвался вслед за Филией и Марсиком. А следом за ним посеменил профессор Владир.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 «Мне придётся многим доказывать, что я женился на тебе не ради денег и твоего положения», — выдал он, наконец. «Поклянись, что ты не станешь отказываться от моих подарков». «Обещаю», — я рассмеялась. «Договорились». Он потёрся щекой о мои волосы. «Но ты ведь будешь мне помогать? Мне не справиться со всем этим одной. Ты же видишь, вся эта недвижимость и земли меня погребли, а помощников у меня мало. Чёрт, да я даже камеристку получить не могу». «Только нашла одну, как у меня её сразу же увели». Я фыркнула. «Наняла учительницу. Она замуж выходит. Подобрала учителя. Он собирается пожить в Анделе вместе с моим помощником и воспитанником. А мои маг, экономка, управляющая и глава безопасности в свадебном путешествии». Ирильев рассмеялся и осторожно опустил меня на пол. «Ну, я-то тебя никуда не денусь. Даже не мечтай. Идём, посмотришь дом. Леди Латриса наверняка не зря выбрала именно его».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 и что все приёмы, представления нас ко двору и прочая мишура — потом. ванделу я влюбилась. Невероятный город. Светлый, радостный какой-то игрушечный. Непременно буду сюда приезжать ещё, пока не осмотрю всё-всё. И домик мне этот нравился больше, чем огромный особняк в Керестале. А главное, здесь не было бальной залы. Тимар и профессор Владир остались в персиковом доме на разноцветной улице. Ирелив выдал им местных денег на расходы, карту города и сообщил, что скоро к ним наведается Ивелим или Бетрив, а может, и оба сразу. Помогут освоиться и осмотреть город. А мне шепнул, что, скорее всего, Тимар захочет тут задержаться надолго, так как при дворе князя Кирина есть школа телохранителей высочайшего уровня, куда попасть не так-то легко. Но так как Тимар оборотень, они, как известно, славятся силой и выносливостью, да еще плюс ко всему он мой воспитанник и его протеже,